Глава пятая. Зоя. Двадцать шестое цветение. День окончания турнира в Альтарьере. Утром ни свет ни заря я уже была на ногах. Почистила зубы. За ними мы всегда с матушкой тщательно следили, ведь лечить их ой как дорого. Оделась и отправилась на рынок. Пояс и шкатулку трайдара продать, посытнее еды купить. Дело я задумала скверное и опасное а ещё энергоразвратная, то есть затратная. На душе было паршиво, но куда деваться? Вариантов не осталось. Я собиралась пойти в самый дорогой район Альдорота и присмотреться к тамошним домам и аристократам. Ведь если воровать, то у богатых, так? Опять же, аристократов не жалко. Коли они нас за людей не считают, то нам чего с ними расшаркиваться? От них не убудет. Так я себя успокаивала, хотя самой себе было противно. Но если матушка умрет, то станет восток рад хуже. Не прощу себе, что не сделала всего возможного. В лечебницу сегодня посетителей не пускали, выходной день. Зато и приказ был закрыт. Вдоволь наевшись копченой птицы и выручив целых пятнадцать серебрушек за поясок, я двинулась к цели. Сегодня наблюдать. О кражах я не знала ничего. Когда на дело идти? Днём, пока стоит суета и двери с окнами нараспашку? Или ночью, когда все спят? Сколько брать? Побольше, чтоб рисковать не напрасно. Или, напротив, поменьше, чтоб не искали. А ещё, как сделать, чтоб на прислугу не подумали, и невинные люди не пострадали от моих рук? Меня трясло от волнения и отчаяния. Я не хотела падать так низко но просто не видела другого выхода. Нечего у нас продавать, закладывать или обещать за такие деньги. Весь день я провела в оцепенении. Наблюдала за чужой богатой жизнью, рассматривала чужие роскошные платья, думала, как проникнуть в чужие дорогие дома. А потом мне повезло. Не зря говорят, что один раз в жизни везет даже навозному жуку. Когда я в сумерках возвратилась домой, то застала ждущую меня приятельницу матушки, тётку Идру. Она работала поломойкой в соседнем с городским приказом здании налоговой службы. «Здрасте», — поздоровалась я, когда та поднялась на ноги и направилась ко мне, нервно сжимая в руках многократно штопанную вязаную кофту. «Зоя? А Иса где? Я весь день её жду». «В лечебнице она». «Что, совсем дело плохо стало?» — искренне заволновалась тётка Идра. «Плохо», — ответила я, — «деньги очень нужны. За несколько дней я заплатила, а чего дальше будет, не знаю. Вот ищу какой-нибудь прибыток». Пожилая приятельница матушки немного помолчала, а потом подняла на меня уставшие глаза. «Пойдём в комнате переговорим, подальше от досужих ушей». «Идёмте». Кивнула я, и мы поднялись по шаткой лестнице до нашей коморки. Когда оказались внутри, тётка Идра огляделась, с горечью поджала губы, а потом села на колченогий стул у пустой постели матери. «Зоя, я чего пришла-то? Иса мне всё рассказала об отце-то твоём. Я и прислушивалась, как она просила. На работе-то. Сама знаешь, как оно. Тут одно словечко обронит, там другое». «Мало ли чего, выведаешь-то!» «Да только долги были за отца твоего огромные. Я про такие и не слыхивала. Триста тысяч! А вчера выплатила их герцогиня Альтарьер!» Я непонимающе нахмурилась. «Мне-то с того какое дело!» «А такое, что когда выплата прошла, господин Твидор как хмыкнет, да возьми и скажи!» «Коли были у корона алтаря другие наследники, щедрый им бы выдался подарок!» Я аж об ведро споткнулась, воду чуть не расплескала. Но осмелилась спросить, что он в виду-то имеет. А оказалось, что имение до сих пор на твоего отца записано. «Рано наследовать-то, года еще не прошло!» «По всему выходит, что не знает о тебе, эрцигиня, это. Вот и внесла денежки-то!» а ты тоже наследница ну хоть и внебрачная но дочь авось перепадет тебе чего но если деньги внесла эрцегиня то и имение теперь ее получается задумчиво протянула я да у нее небось день жищ этих как мух в сортире летом ты всходила а быть может дала лапана тебе чего все ж таки дочь его кровь «Не виноваты ж ты, что он над твоей матерью снасильничал!» Я закаменела лицом. Эта тема меня всегда ранила сильнее всего. И чем старше я становилась, тем лучше понимала, через что пришлось пройти матушке и как тяжело было поднять меня на ноги и любить, несмотря ни на что. «Вряд ли эта эрцигиня захочет деньгами поделиться», — хрипло ответила я. «А ты сходи, выведай. Кто их знает, благородий этих? Все они испрекукуем И ботагов могут дать, и червонцам одарить. Ты только того. Про меня-то не забудь, коли чего сложится-то», — замялась она. Я кивнула до крови, закусив губу. Матушка рассказывала, что примерно через год после моего рождения у отца одна за другой появились две троюродные кузины. «Тётки мои троюродные, получается». «Но какие они, тётки, если старшие едва ли совершеннолетние?» «Идти к ним денег просить». Я подумала о матушке. Вспомнила, как клокотала у неё в груди при каждом вдохе. «Прав целитель, не выживет она без его помощи». «А значит, и думать нечего. Уж лучше идти наследство просить, чем воровать. Не так мерзко на душе». «Схожу», — решила я. «Будь хоть какая-то третья соломинка, я бы ухватилась за неё». Не состриги я волосы в тот злополучный день, когда погиб дед Абагар, может, и взяли бы меня на какую работу. А так, сложа руки смотреть, как умирает мать, я не собиралась. Воровать я отчаянно боялась и не хотела. А истории деда Абагара ясно показывали, что вор всегда платит двойную цену. Иной раз не деньгами, а чем поценнее. Да и мать меня иначе воспитывала. Я жутко не хотела вставать на этот путь. И теперь даже облегчение испытала, когда появился другой вариант. Да только просить я тоже не особо приучена. Во-первых, аристократов этих ненавижу. А чувство плохо умею скрывать. Во-вторых, представляю, с каким презрением ко мне отнесётся богатая эрцегиня. К ней на брачный турнир Десятки самых сильных магов слетелись. Уже три недели об этом весь город судачит. В-третьих, просящего милостыню завсегда в зашей проще выгнать, чем того, кто по закону требует. Этому меня Дета Багар научил. Я проводила матушкину приятельницу в Освояси и заметалась по нашей каморке. Два шага туда, два обратно. Дета Багар учил, что требовать всегда надо в два раза больше, чем на самом деле хочешь. Тогда другая сторона останется довольна, будет считать, что легко отделалась. И ты в накладе не останешься, ровнёхонько своё получишь. Сколько денег мне нужно? Вот прям, чтобы безбедно до конца жизни жить. Тысяч пять. Можно дом купить крепкий, грамоте выучиться, приодеться и ещё тысячу на чёрный день отложить. Значит, просить надо как минимум 10, а то и пятнадцать тысяч. «Но кто мне даст столько денег? На каком основании?» «Как же паршиво, что не умею читать. Мне бы сейчас узнать, что говорится во всех этих сложных законах о наследстве». Но полагаться приходилось только на свою память. Вроде бы внебрачная дочь в правах на наследство выше, чем троюродная сестра. Раз она внесла за альтар триста тысяч, значит, во-первых, деньжищ у неё немерено а во-вторых, он того стоит. И уж точно она не захочет его со мной делить. Ну и прекрасно. Мне этот замок сроду не сдался. Там убираться замучаешься. Всю неделю его отмывать будешь с чердака до подвала, а в конце можно опять на чердак идти и заново всё начинать. Матушка рассказывала. И содержать его мне не на что. Следовательно, если Эрциги не захочет откупиться, то мы договоримся. Подпишу отказ от наследства и буду такова. Вот только эрцигиня аристократка, да притом самого высокого пошиба. Нельзя исключать ни мести с её стороны, не того, что она решит от меня избавиться. И вот тут мне поможет дар. С ним никто меня тронуть не сможет. Главное — поесть хорошенько и отдохнуть, сил поднабраться. Ничего эрцигиня мне страшного не сделает, разве что оскорбит. Но за пять тысяч и не такое можно потерпеть. Да и потом, ну какие у этих аристократок оскорбления? Такие же блеклые и напыщенные, как они сами. Что ж, план понятен. Идти заявлять права на отцовский альтар, а когда они откажутся его мне передавать, брать деньгами. Я еще раз пожалела о том, что состригла волосы, а ведь говорила мне матушка. Теперь, даже если покрашу их, всё равно буду как лиловое бельмо на глазу. Не скроешься. И уехать нельзя. Не живут потомки полевых фей вдали от этих земель. Мы с мамой и так забрались как можно дальше от отца. Аж в самый альдород. А что делать, если не решит мне отомстить? Я вспомнила бледную, с хрипами дышащую мать и подумала. Пусть попробует. Она не единственная, кто способен делать гадости. Я терпелива и умею выжидать идеального момента, так что если она решит затеять войну, поквитаюсь с ней позже. А если она не захочет договориться мирно, то придумаю что-то еще. Уснуть все равно бы не получилось, поэтому я собрала вещи, смену белья, одеяло, старую флягу с водой, перекус, засунула в мешок с лямками, проверила нож на поясе и вышла из дома». Заблудиться ночью не боялась. В начале месяца замостили новую дорогу от Альдорота до Уартага, что проходит как раз через Альтарьер. Не заплутаешь и не промахнёшься. А идти мне как раз дня полтора-два, не меньше. Я и пошла. С опаской выбралась из своего квартала и двинулась к северному выходу из города. Склянка с противозачаточным зельем, о которой я успела забыть, Начала мешаться в кармане, и я убрала её в заплечный мешок. В свете молодой Ильики дорогу было прекрасно видно. Если попадались попутчики, то я держалась от них подальше. Шла быстрым шагом, иногда переходя на бег, потому что надо же ещё успеть вернуться в лечебницу и заплатить целителю, иначе выставит матушку на улицу. От этой мысли я припустила ещё быстрее. Долго ходить пешком в таком темпе мне не привыкать, По лесу-то куда сложнее, там ещё и бурелом. А тут переставляешь себе ноги, и всё». К утру усталость взяла своё. Я свернула с дороги, немного углубилась в лес и нашла уютное местечко. Завернулась в плотное одеяло и отрубилась на несколько часов. Да, время поджимало, но приходить на разговор с Ирцегиней без сил — откровенная глупость, так что отдых необходим. Проснувшись, поела и продолжила путь. Дорога шла вдоль реки, что блестела на солнце серебристой лентой. Лесом завладела весна. Она опушила кроны сочной зеленью, залила поляны, разукрасила обочины полевыми цветами и мелодично пела птичьими голосами. Дорога порой становилась слишком оживленной. Тогда я сворачивала с нее и шла по кромке леса или берегу реки спала еще пару часов. Ноги гудели от усталости. Но к вечеру следующего дня я все же добралась до цели.